Здесь в загоне спокойно паса табун лошадей. Не правда ли, в жизни бывают минуты, когда каждый умеет ездить верхом, а? Ну и вот, недолго думая, я вскакиваю на одного из этих четвероногих и мчусь к северу. Не буду вам говорить о городах,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 Я я скакал часа три, и вдруг, как дурак, нарвался на стоянку арабов. Ну и началась же тут погоня. Скажу вам сразу, мистер Кеннеди, ни один охотник не знает, как следует, что такое охота, вот поверьте мне, да, пока за ним самим не поохотится. Да и, признаться, не посоветовал бы я ему это попробовать. Да. Ну, вот моя лошадь падает от изнеможения, меня уже настигают, сам я валюсь на землю, там, вскакиваю на круп коня какого-то раба. Я и не желал ему зла, ну, пришлось-таки придушить его. А тут я вас и увидал. Ну, что там было дальше, вы знаете сами. И Виктория мчится по моим следам, вы подхватываете меня на лету, как всадник подхватывает, там, перстень.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 не даром полагались на твой ум и ловкость. «Да что там, сэр, надо только следовать за событиями, и тогда всегда вывернешься. <с> Знаете, самое верное — это принимать все так, как оно случается».